Глава седьмая. Дежурство подходило к концу, когда Ольгу вызвал Славский. «Ну всё, будет мне теперь и за презервативы, и за марафон». «Оленька!» Заведующее отделение поднялся навстречу из-за стола и развёл руки в стороны, как будто собирался её обнять. «Дорогая наша!» «Здравствуйте, Леонид Семёнович!» Она на всякий случай сделала шаг назад, но тот сделал вид, что не заметил. Ты зарываешь в землю свой организаторский талант, Оля! Это же надо додуматься, привлечь к марафону внимание таких влиятельных людей, как Навродский. Навродский? Навродский? Это кто такой? Ах, да, Борис Альбертович, тот мужик в джинсах и куртке, который послал им Польского в... В общем... «Я тут подумал, тебе надо срочно увеличить оклад, но по штатному расписанию я этого сделать не могу, поэтому оформим тебя как врача-совместителя. Будешь лекции читать в университете. Раз в неделю, Оля. Зато такая прибавка к зарплате!» Ольга смотрела на нарисованную на клочке бумаги сумму прибавки и думала, что Даниялу этого даже на бензин не хватило бы. «Леонид Семенович, спасибо, не надо. Не хватает ставки». Попыталась она возразить, но Славский слушать ничего не желал. «Не спорь. Талант должен достойно оплачиваться. И да, не благодари». С этими словами Олю натуральным образом вытолкали из кабинета. «Лучшая награда за хорошо выполненную работу — новое задание», — мрачно думала она, шагая по коридору. Все было ясно как день. Скорее всего, Славского обязали выделить практикующих докторов для чтения лекций в медицинском университете. И, как обычно, нашли крайнюю, самую незанятую и бессемейную. Ольга ругнулась под нос и вернулась в ординаторскую. Она дважды прошуровала снизу доверху все пять этажей университета, пока не обнаружила нужную аудиторию в противоположном крыле. Ничего. «Зато похудею». Пригладила волосы, одернула строгую юбку-карандаш и с умным, как она искренне надеялась, видом шагнула в аудиторию. Студенты, как студенты, ничего нового, только стрижки и одежда другие. Ей попался первый курс. Ольга вспомнила себя на первом курсе. Прилежная отличница, мечтающая стать хирургом чуть ли не с детского сада. Улыбнулась и обвела аудиторию приветливым взглядом. Здравствуйте. Меня зовут Ольга Михайловна. Я практикующий хирург областной клинической больницы. А у нас сейчас медицинская биология и общая генетика, Ольга Михайловна, сказала девушка с драдами, сидящая во втором ряду. Прекрасно. Оля старательно держала лицо и не переставала улыбаться. Без проблем. Биология так биология. Осталось порыться в памяти. «Выудить пару фраз, а потом красиво съехать в область строения внутренних органов человека. Тогда напомните мне тему прошлого урока». оплодотворение крикнул с заднего ряда молодой человек с прилизанной челкой. «Елочки зеленые!» «Нет, про оплодотворение она, конечно, была в курсе, но уже больше с практической стороны. Сама теория изрядно поблекла и проступала в памяти вырванными из контекста отрывками» и тут ее осенило. Ну, конечно, домашнее задание. Так, прилизанная челка не подходит, он стопроцентно в теме, а ей нужно потянуть время. Дреды пойдут вторыми. Пожалуй, лучше всего подойдет вон тот здоровый парнишка у окна с красной физиономией. То, что парень пил всю ночь, к бабке не ходи. Как раз будет время его помурыжить, а самой порыться в интернете. Погуглить. «Тогда давайте послушаем, как вы усвоили материал». «Молодой человек?» «Да, да, вы!» Она подбадривающе кивнула. «Прошу». Красноглазый обернулся по сторонам в надежде, что вызвали не его, но, глядя на каменные лица одногруппников, вздохнул и нехотя поднялся. «Эм...» «Ольга Михайловна?» — подсказала она. «Да, спасибо, Ольга Михайловна...» Он смущенно отвел взгляд. «Извините, но я сегодня к оплодотворению не готов». «Как вас зовут?» Оля старательно перекрикивала покатывающейся от смеха аудиторию. «Николай». «Эх, Коля, знал бы ты, как я не готова». «Плохо, Николай. Очень плохо. Садитесь. Мужчина должен быть готов в любое время дня и ночи». Она сама едва сдерживала смех. «Кто может помочь Николаю с оплодотворением?» Аудитория стонала от хохота. «Ну, хоть поржом «Я!» — отозвались дреды, и Ольга милостиво кивнула. Распахнулась дверь, и в аудиторию влетела молодая женщина немногим старше Оли. «Ребята, извините за опоздание эти пробки!» И осеклась, увидев Ольгу. Ее лицо удивленно вытянулось. «Коллега?» «Кетлер Ольга Михайловна», — подтвердила она. «Совместитель из областной хирургии». «Так это вам в противоположное крыло, Ольга Михайловна. Аудитория 305А. Там старшекурсники-хирурги, а это просто 305-я». «Твою ж мать!» «Извините». Ольга с пылающими щеками сгребла в сумку блокнот с ручкой и бегом вылетела в коридор. Она даже обрадовалась, когда у парадного крыльца университета обнаружила черный внедорожник». Улыбающийся Алексей распахнул заднюю дверцу, и Ольга с мрачной ухмылкой погрузилась в автомобиль. «Что-то вы без настроения, Ольга Михайловна?» Обернулся Алексей с переднего сидения. «Выдался тяжелый день?» «День как день», — буркнула Оля и уставилась на уже знакомую дорогу. Разговаривать не хотелось. «Не знал, что вы преподаете в университете». «Я не преподаю. Я совмещаю». Раз в неделю выборочно читаю лекции. И что считали сегодня, если не секрет? Оплодотворение. Ольга отвечала с явной неохотой, и Алексей удивлённо взглянул на неё в зеркало внутреннего обзора. Умолк. Наверное, понял. Оля собиралась поговорить, но не с Алексеем, с им польским.